донесся сейчас до него из этого окна, открытого на пустырь и задернутого легкой колеблющейся занавеской. За тонкой занавеской громко разговаривали, не боясь, что их кто-нибудь услышит, два женских голоса. Первый он сразу узнал бы из тысячи других голосов. Он мог принадлежать только Клавдии Пухляковой. Второй был постарше и грубее. Он, скорее всего, принадлежал старухе. Ее голос, несомненно, тоже был ему знаком, он лишь не сразу смог сообразить, какой из хуторских старух он принадлежит. Донесшийся до Будулая разговор оказался настолько интересным, что он невольно замедлил шаги и вскоре остановился. — Креста на тебе, бабушка, не отговорила Клавдия. На что старушечий голос тотчас же ответил «Нет, я окрещенная, а вот ты уже лет двадцать дорогу в храм забыла. Ты меня, Клавочка, не совести, я христианскую веру соблюдаю. У нас в доме батюшка каждый год к угла освещает, а вот ты и последнюю иконку в сарай отнесла. Нехорошо, от моих глаз ничего не укроешь. У меня не даром, что старые, а я очков не носила и носить не собираюсь». «Я тебе этим летом уже всех премиальных поросят передала, До да двух овечек, да еще волушка. Откуда же мне еще взять? Последнего кабанчика отдать, что ли?» — спрашивала Клавдия. Будулаю показалось, что усталость, сдерживаемый гнев и бессилие все сразу смешалось в ее голосе. Он почувствовал, как сердце у него заныло, Судя по всему, Клавдия вынуждена была терпеть какую-то обиду, и он не мог, не вправе был прийти ей на помощь. — А я на него, Клавочка, и не зарю Спаси, Христос, это ты на меня напраслено возводишь. Будулай уже узнал, чей это голос. Неужели это она, злая и лживая старуха, от которой давно уже отвернулся весь хутор, имеет такую власть над Клавдией? и та, вместо того, чтобы немедленно указать ей на порог, разговаривать с ней таким смиренным тоном. И это она, Клавдия Пухлякова, сатана в юбке, как ее называют бухгалтер колхоза. Кстати, Будулай однажды взял его после таких слов за воротник рубахи и тряс до тех пор, пока не услышал заверения, что он всего-навсего пошутил и больше никогда не позволит по адресу Клавдии подобного шуток. Чуть все пуговицы не пообрывал, ощупывая воротник, и горло сердился бухгалтер. Нашел, за кого заступаться. Что она тебе, жена или невеста? Ни невестой не приходилось Будулаю эта женщина, не тем более женой. Жена его вот уже семнадцать лет лежит под холмиком земли за хутором. Но почему-то... Острой жалостью и еще каким-то другим чувством наполнялось сердце Будулая, когда он слышал теперь, как она с покорными интонациями отвечает Лущилихе. «Ты же знаешь, что у меня самой двое больших детей». Старуха немедленно согласилась. «Еще бы мне не знать. Мне их тоже надо накормить». «Я, Клава, твоим деткам не враг». — Ты это сама очень хорошо понимаешь, — тут же отпарировал Лущилиха. — У вас и сейчас два кабана в катухе на откорме. Скоро на ноги не будут вставать. Куда вам еще двух поросят? Опять твоему деду в городе на базаре торговать? — это клава не твоя печаль. На базаре он их продаст или сам съест, — с враждебностью ответила старуха. — И про твоего кабанчика... Ты мне толкуешь совсем зря, он мне задарма не нужен. Ты, ночь, как будто не с той ноги поднялась. Никак не хочешь понять, о чем я тебе толкую?» Старуха примолкла и продолжала, понизив голос так, что теперь Будулаю пришлось к ее словам прислушиваться. «Тебе, Клава, ничего не стоит парочку поросят и доном взять. Кто их там усчитывает?» То ли в лесу они заблудились, то ли в Дону утопли. В колхозе ты пока что, слава богу, из доверия не вышла. Если бы все такие колхознички были, мы бы уже и до коммунизма дошли. Старуха еще больше понизила голос. Ты только вынеси их в мешки на берег, как стемнеет.